Тридцать четыре. Чуть выше места, где я перебирался через овраг на прошлой неделе, на ту сторону вела лесенка с грубы выбитыми в камни ступенями. За лощиной мы поднялись по пологому склону и очутились в распадке, развернутом к морю, точно природный амфитеатр. В глубине его на постаменте из необработанной скалы возвышалась скульптура. я сразу узнал ее. Копия знаменитого Посейдона, выловленного в начале века близ Эвбей. На стене моей школьной комнаты висела открытка с его изображением. Благолепный муж стоял, широко расставив ноги и указывая могучей десницей на юг, непостижимо царственной и нечеловечески безжалостной, как все реликты древних цивилизаций. Шедевр авангардный, будто творение Генри Мура и дряхлый, будто камень, служивший ему подножием. Уже зная Кончика, я все-таки удивился, что он до сих пор не показал мне статую. Подобная копия в натуральную величину должна стоить немалых денег, и держать ее на задворках, в чаще, не официруя, я вспомнил Дедюкана и его театральный талант, искусство притормаживать сильные впечатления. Мы молча рассматривали скульптуру. Взглянув на мое ошеломленное лицо, Лилия улыбнулась, обогнула пьедестал и взобралась по склону в тень нависавшего над обрывом миндаля, где была устроена деревянная скамейка. Отсюда над кронами сосен просматривалась даль моря, но из прибрежных вод разглядеть скульптуру было бы невозможно. Она рывком без церемоний опустилась на скамью, закатала юбку и кофточку, подставляя тело ветру. Вот и разделилась. Я сидел всего в трех футах, и она, конечно, чувствовала мой взгляд. Время передышки и стекло. Но она все молчала и отводила глаза. Как вас зовут по-настоящему? А Лилия вас не устраивает? Прекрасное имя для викторианской трактирщицы. Нехотя улыбнулась. Настоящее мне еще меньше нравится, но затем проговорила: по метрике я Джулли, но меня с детства звали Джулли. Джулли, а дальше Холмс. И понизив голос, «Однако не с Беккер-стрит, а сестру как зовут?» Помедлила. «Вы твёрдо уверены, что у меня есть сестра?» «А вы как думали?» Ещё помедлила, наконец, решилась. «Мы родились летом. У папы с мамой оказалась небогатая фантазия». Пожала плечами, словно извиняясь за их ограниченность. «Её назвали Джун. В честь июня и июля. Не рассказывайте Марису». «Давно вы с ним знакомы?» — покачала головой. «Но кажется, что давно». «Сколько?» — опустила глаза. «Я чувствую себя предательницей». «Я не собираюсь ябедничать». Снова взыскующий, неуверенный взгляд, почти укоряющий меня за напористость. Но, похоже, она поняла, что на сей раз я не отступлюсь. Понурилась, глядя себе под ноги. «Нас заманили сюда под выдуманным предлогом». Несколько недель назад. И, как ни удивительно, мы остались. Я заколебался, подумав о Ливерье и Митфорде, но решил придержать этот козырь. «Вы тут в первый раз?» Быстрый удивлённый взгляд, весьма убедительный. «То есть?» Я просто спросил. «Но почему?» Мне казалось, в прошлом году здесь происходило нечто похожее. Подозрительно заглянуло мне в лицо. «Вам рассказали...» «Нет, нет». Улыбнулся. Я только предполагаю, строю догадки. А что это за выдуманный предлог? Разговор с ней напоминал поездку на строптивом моле, очень симпатичным, но не настроенным двигаться вперед. Оставилась в землю, подыскивая слова. Видите ли, несмотря ни на что. Мы остались здесь добровольно, хоть и неуверенно, что понимаем, какова подоплека происходящего, но испытываем благодарности и, по сути, полное доверие. Она умолкла и открыл рот, но меня остановил ее умоляющий взгляд. Не перебивайте. На миг прижал ладонь к щекам. Трудно объяснить, но обе мы чувствуем, что многим ему обязаны. И загвостка в том, что... «Ответь я на все вопросы, которые, как я хорошо сознаю, вам не терпится задать, я, ну, все равно, что расскажу сюжет детективного фильма до того, как вы его посмотрите». «Но вы ведь можете рассказать, как попали на экран». «Да нет, не могу. Это ведь тоже часть сюжета». Она снова ускользала от меня. В миндальной кроне жужжал крупный бронзовый майский жук. Внизу, в солнечном свете, стоял истукан, от века повелевавший ветром и морем. Я смотрел за тененной листвой, почти кроткое лицо девушки. Вам, простите за это, платит? Помолчала. Да, но что, но дело не в них, не в деньгах. Только что воорвага. Вы намекали, что вам не больно по нутру то, что вас заставляют делать, потому что не поймешь, что из того, что он говорит нам, правда, а что нет. Не думайте, что нам известно все, а вам ничего. Нас он посвящал в свои намерения дольше, но вдруг лгал. Пожал плечами. И если хотите, мы обогнали вас на несколько поворотов лабиринта, но это не значит, что по прямой мы ближе к его центру. Я выдержал паузу. А в Англии вы играли на сцене.